А еще через несколько дней в комнату, где все отдыхали, с горящими глазами заскочил Леха. «Вы тут дрыхните, А там, там! Я уже насчет машины договорился. Давайте быстрее!» Гусев, приоткрыв один глаз, недовольно пробурчал. «Че ты орешь? Че там? Немцы, что ли?» «Какие немцы! Там Громово Утесов приехал! Мишки из штаба армии знакомый связист звякнул! Калычев уже добро дал!» Едем мы втроем и Северов. Из коек все вылетели как на наскепидаренные. Ну еще бы. У Тесов в те времена был фигура. По-современному суперстар. Это если в наше время слепить Кинчева, Круга и Пугачиху, то уровень популярности был бы приблизительно тот же. Хотя звезды приезжали на фронт не первый раз, но интересовали меня далеко не все. Помню, когда приезжала Орлова, я даже не пошел на концерт.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 На место будущего выступления приехали слишком рано. Солдаты только-только заканчивали сколачивать помост, который выполнял роль сцены. Утесов со своей джанс-бандой готовился к концерту, располагаясь в здании школы, находящейся рядом со штабом. Причем охрану усилили настолько, как будто ждали высадки немецкого десанта. Хотя просачивающиеся отовсюду поклонники были похлеще фрицерских диверсантов.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 Он, целого летного капитана, парня лет 25 с двумя орденами Отечественной войны и Красной звездой, как пацана натыкали носом и дали отворот поворот. А оно ему надо было? Неужели желание поручкаться со знаменитостью затмило все остальное? Пока, сидя в тенечке, перекуривали, к нашей лавочке по большой дуге приблизился тот самый обломанный кэп. Видно было, что парню хочется как-то оправдаться за недавний позор, свидетелями которого мы стали.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 «Можно, конечно, штабных знакомых навестить, но сейчас пообщаться толком все равно не получится». Летчик тем временем докурив, поднялся и махнул нам рукой. «Ладно, славяне, счастливо оставаться!» И помолчав секунду. «А все-таки жаль, что с таким человеком лично поговорить не получилось. Это ведь глыба, талант!» И здесь меня удивил Гусев. Странно хмыкнув, он ляпнул. «Но с одной знаменитостью ты уже поговорил!»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 «Ну, во всяком случае, первый, кто такие песни в этом мире пел. Точно был я». Фанат джаза аж на месте подпрыгнул. Видно, крепко нахлобучила самодеятельного музыканта такая нежданная встреча. Немного придя в себя, капитан тут же развил бурную деятельность. А именно, предложил проследовать к нему, откушать, чем бог послал, посмотреть на их ансамбль и «Вообще» аргументируя тем, что до концерта Утесова еще полдня, а до летной части ехать и 10 минут не будет. Мы переглянулись, но сказать ничего не успели. Леха, главный желудок нашей группы, не раздумывая, дал согласие за всех. Очень уж понравились парню летные столовые и тамошние барышни. Пока грузились в джип, познакомились. Летчика звали Прохор Титов. Он был камеском в Запе и со дня на день ожидал нового назначения – поэтому и хотел быстренько узнать какую-нибудь интересную фичу у «Утесова», чтобы перед отправкой поразить всех в полку последним выступлением своей музыкальной группы. С Леонидом Осиповичем пролетел, но вот меня, как фигуру не менее известную, упускать точно не собирался. Доехали действительно быстро, минут за 10. Только вот по пути я предупредил Прохора, что к известности не стремлюсь. И флагом размахивать, демонстрируя мою физиономию, не надо».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 Войдя и поздоровавшись, мои ребята чинно расселись, а я с капитаном подошел к музыкантам. То, что я собирался сейчас сделать, было, как обычно, плагиатом чистой воды. Только тырил не у наших авторов, а, как это ни странно, у американцев. Песенка забойная. Единственное, под гитару ее хреново было петь. А у Прохора целый ансамбль. Так что должно получиться. Оглядев притивших летчиков, сказал. «В общем так, мужики, попробуйте все в лед на слух воспринять». Нот вот дать вам не могу, но если получится, то, что вы сейчас сыграете, сам Утесов потом исполнять будет. Так что от вас нужно умение, ну и импровизации побольше. Готовы? Народ закивал, а я, отщелкивая пальцами ритм, начал. Был озабочен наш очень воздушный народ, К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет, Радисты скребли в эфире, волну находя едва, И вот без пяти 4 услышали слова. После первого припева...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 и про мишку одессита, и про пароход, и про даже еще не слышанную мной про фашистского козла. Правда, смысл в слово «козел» вкладывался несколько другой, но все равно, близкий к современному. Во всяком случае, слова припева, исполняемые под развеселый фокстрот «забьем козла с козла-браточки» к игре в домино никакого отношения не имели, а наоборот, содержали призыв забить козлов-фашистов в самом прямом смысле этого слова.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 Под конец Утесов набис спел любимую песню верховного садесского кичмана. Правда, как по мне, то Кортнев из несчастного случая ее исполнял лучше. Она у него более душевной и лиричной получалась. Но так как народу сравнивать было не с чем, то и классическое исполнение было воспринято на ура. В общем, все было замечательно. Жаль было, что закончилось. Солдат стали строить, офицеры расходились и разъезжались самостоятельно.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 Прикинешь скорость, швырнешь гранату перед машиной, так, чтобы она рванула под колесами, и Аллес. Все осколки на себя принимает днище, а пассажиров только глушат. Ну, в основном только глушат. После чего их можно брать тепленькими. Поэтому, увидев летящий предмет, Серега с Лехой в один голос завопили. Граната! А я тормознул, выкручивая руль, и тут же опять притопил газ, юзом влетая в кусты на обочине дороги.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 Бабах, бабах, у сволочи! Гранатами пытаются достать. Правда, им кусты сильно мешают, но если это не прекратить, то все равно осколками подсокать смогут. Я краем глаза увидел, как Гек шустро пополз в бок. Видно, тоже сообразил, пора что-то предпринимать. Мы с Серегой и слегка очухавшимся от неожиданности Мишкой, поддержали его. Хотя лучше бы Северов просто лежал и патроны берег. Блин, ведь на концерт они на войну ехали! поэтому из оружия только по пистолету на нос, да автомат с одним магазином, две трети которого я уже расстрелял. Так что остается надеяться, Лехе повезет. Дело в том, что Пучков, невзирая на наши подколы, всюду таскался с лимонкой в кармане. По-моему, даже в туалет с ней ходил, объясняя, дескать, это счастливая граната. Как Фенька может быть счастливой, я не понимал. Но сейчас сильно рассчитывал, что она всех выручит. Если гекс сможет выползти вот к той проплешине, то кинув навесом в нападающих чугунный кругляш, он хотя бы отвлечет их внимание. Я ногой уперся в торчащий из земли корень, чтобы сразу после взрыва дернуть на сближение с противником. Когда бабахнет, они хоть на пару секунд до отвлекутся. Этого должно хватить для рывка к большому дереву слева. А там, глядишь, и в тыл им выйти удастся. Поэтому, придавив Мишку к земле и погрозив ему кулаком, чтобы не дергался и не вздумал бежать за мной, застыл в ожидании. Бабах! Впереди шарахнуло, и я побежал. Взрыв, как и было задумано, отвлек немцев. То, что именно немцев, а не националистов, сомнений теперь не было. Просто кто-то в метрах в тридцати достаточно громко вскрикнул и ругнулся. «Шайзе!» Похоже, зацепила фриза. Над головой свистнули пули запоздалой очереди. Но я уже нырнул, как в воду, в прелую листву за деревом. «Но теперь хрен нас одной гранатой накроете!» По логике нападающие тоже должны понимать, что если засада сразу не удалась, то надо сваливать. Бой идет уже минуты три, а по всем нормативам для диверсантов это слишком долго. Так что сейчас они в отрыв пойдут. В этот момент со стороны Лешки часто захлопал пистолет. Что за хрень? Высунув нос из-за ствола, с удивлением увидел метров в 15 от себя бесшумно скользящую фигуру в камуфляже. Вот суки отчаянные!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 Но пора к Геку на помощь бежать, а то там уже маты слышны, значит пошла драчка в рукопашную. По пути подхватив автомат дохлого гитлеровца, вломился в кусты и тут же нарвался на очередь в упор. Как увернулся, ума не приложу. Пуля попала в оружие, вырвав его из рук, а я, растопырившись как лягушка в длинном прыжке, летел на выцеливающего меня камуфляжника. Пятнистый от растерянности, что сразу русского не завалил, протормозил с повторным выстрелом. И через мгновение мы уже кубарем катились по земле. Я с переполоху забыл все хитрые приемчики и пиззатей вцепился фрицу в ухо зубами, попутно выкручивая автомат у него из рук. Немец заорал, отдал автомат, но тут же, выдернув нож, захотел ткнуть им меня в живот. Благодаря наконец-то включившимся рефлексам, нож перехватил и, вогнав под ребра противнику, отпихнул закрепевшего здоровяка от себя. «Фу, блин!» Чуть не убил кабан накачанный. Выплюнув кусок отгрызанного уха, прислушался. Как-то резко стало тихо. Возни и матов не слышно, выстрелов тоже. Достав пистолет, осторожно пригибаясь и прислушиваясь, двинул туда, где в последний раз слышал молодецкие крики драки. Шагов через 10, заметив мелькнувшую между деревьями фигуру, взял ее на мушку и застыл. Но тревога была ложной. Это был гек, который, увидев меня, показал куда-то в сторону.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 «О, блин, камикадзе!» Переждав за стволами разрыв, опять посмотрели на остатки гитлеровца. Теперь он точно опасности не представлял. Башки почти нет, и оторванная рука висела на кустах. Герой, ёпара Но, похоже, это не просто разведчики. Скорее, коллеги-парни из советских террор-групп. Немчура вообще быстро учатся и уже месяца два такие вот ухари ползают по нашим тылам.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 на клеймо глянь». На плохо вытертом от крови лезвия возле рукоятки было клеймо. Плюнув, потер его пальцем. И стал хорошо виден лев под пальмой. Серега тоже глянул и с удивлением хмыкнул. «Странно, однако». «Действительно странно. Орлы из африканского корпуса, у которых были такие тесаки, по данным разведки, должны были находиться километрах в четырехстах севернее. Быстренько осмотрели трупы, попутно сожалея, что живьем никого не получилось взять».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 Выходит, загар пустынный, еще не весь сошел. Хотя это почти ни о чем не говорит. Мало ли где Фриц загорал этим летом. Но ведь и остальные тоже не из Норвегии прибыли. Вот только цвет загара имели другой. Так что уши на макушке надо держать. Роммель, он еще тот жук, и 400 километров для него не расстояние. А наша разведка уже не раз в просак попадала. Да что разведка? Бывало и мы сами обмешуривались». Поэтому, забрав трофейное оружие, выгнали почти непострадавший Виллис на дорогу. По пути подобрали Северова, который меня с переполоху чуть не пристрелил, и покатили докладывать свои предположения начальству. Правда, когда я уселся за руль, Гусев протянул мне платок. «Вытрись! А то такое впечатление, что ты своего фрица не просто убил, а еще и съел!» Глянув на себя в боковое зеркало, только выругался. Видик был еще тот. Основную кровь с подбородка стер сразу, Но и остатков хватило, чтобы меня за недобитого вампира приняли. Тот-то Мишка от меня так шарахнулся. Тут еще Пучков хихикая добавил. А Илья его и начал есть. Ухо отгрыз напрочь. Но потом, видно, мы его отвлекли. Страшно даже подумать, что от немца остаться могло, если Лисову волю дать. Да ну вас в жопу шутники доморощенные. Просто невкусный попался, поэтому и не доел. Вот если бы это Северов был, я ткнул довольно упитанного радиста в бок. Тогда, конечно, другое дело. Мужики заржали, и еще минут пять мы, показывая пальцами друг на друга, вспоминали, как Мишка застыл с недоуменно ошарашенной мордой в самом начале обстрела. Как Гек, сумасшедший, шевеляя задом, полз к проплешине. Как Лисов из себя, прыгуна в воду, изображал. В общем, отпустила. А когда руки перестали трястись, я, наконец, дал по газам.